Глава 17 Нет, серьезно, что они в нем нашли, недоумевал Илай, глядя на сидящего напротив тощего, потлатого парня. Одет хоть и прилично, уже совсем не как кто-то из прислуги, но штанина порвалась, а на скуле красуется заметный синяк. Илай уже начал мысленно подбирать слова, которыми отчитает своего помощника за неаккуратность, но заметил, что синяк уже начал желтеть. «Выходит, еще раньше на теплый прием нарвался». От этой мысли губы дрогнули в улыбке. «Ну так что, не хочешь рассказать, что у Барксов в доме позабыл?» Спросил и тут же понял, абсолютно все равно, каким будет ответ. «Лживым это ясно заранее». А значит, задавать вопрос нет никакого смысла. «Точно хочешь это знать?» Наглый воришка, будто бы прочел его мысли, в очередной раз попытался извернуться так, чтобы освободить руки. Понял, похоже, что это бесполезно. Произнес с вызовом. «Тебе вообще не должно быть до этого дела. Кто-то же должен представлять их интересы». Илай сам не понимал, зачем оправдывается. «Оберегать от таких, как ты». У этого дома вообще-то хозяйка имеется. Имеется, мысленно согласился Илай. И хозяйка, и хозяин тоже. Только вот эта тваришка, от чего-то называющий себя другом семьи, похоже ни о чем не подозревает. Как и все остальные, раньше времени похоронил старших Барксов. Большая ошибка. Вслух же Илай произнес совсем другое. И СТЛ тоже оберегать. Ее в первую очередь. «А такая ноша точно тебе по плечу?» — не замедлил съехидничать воришка. Думал, наверное, что этим замечанием сможет задеть Илая, и не ошибся. Тот же вопрос всегда задавал и отец Истеллы. Не вслух, нет, но это чувствовалось в каждом слове, в каждом мельчайшем жесте при встречах. Терпеть подобное еще и от какого-то оборванца... «О таком не узнать, если не попробовать!» Протянул Илай, собрав в кулак все свое хладнокровие. «Надо же, рассудительный какой!» Проворчал воришка, едва слышно, а потом добавил уже громче. «Зачем вообще меня сюда привез? И куда это сюда?» Илай сделал вид, будто не услышал вопроса. Поднялся, обошел кругом ящик, на котором сидел воришка. «Любопытно, каково это быть любимчиком Барксов? Особенно такому, как ты. Чувствовал себя польщенным, наверное?» Воришка поморщился, недовольно, отвернулся. Похоже, замечание попало в самую точку. Добавить еще немного или хватит с него пока? Илай помедлил, прежде чем продолжить. «Настолько польщенным, что совсем забылся. Возомнил, будто хоть на что ты имеешь право. Хоть что-то значишь». «Только знаешь, твоих покровителей тут нет». Илай думал, собеседник испугается, растеряется, поддастся панике. Быть может, попытается сбежать. Лучше бы и правда попытался. Вместо этого лицо парня исказилось от такой злости, что Илай невольно сделал шаг назад. «Покровителей, как же!» — хрипло рассмеялся парень. «Да ты, похоже, совсем Барксов не знал. Могу рассказать, что значит быть их любимчиком». «Так ты сказал. Развяжи, узнаешь, если не боишься, конечно». Такая дерзость позабавила Илая. «Кажется, начинаю понимать», — протянул Илай, глядя на воришку сверху вниз. «Отчаянные дурачки многим нравятся. Ими легко манипулировать». Воришку эти слова задели, даже очень. Пусть он и пытался сделать вид, будто это не так, но безуспешно. Илай слишком хорошо умел прятать собственные чувства под маской, чтобы научиться видеть, когда также поступают другие. «А знаешь, кем еще легко манипулировать?» Парень подогнул под себя ноги, будто вовсе не на ящике сидел, а в мягком кресле. «Тем, кто считает себя достаточно тебе близким, кто тебе доверяет, а на самом деле не знает о тебе ничего, сказано было с такой горечью». Парень, похоже, отлично понимал, о чем говорит. Илаю даже стало его жаль самую чуточку. Вот если бы только он замолчал, если бы не задал вопрос, тихо-тихо. «А ты сам кому доверяешь больше всего, пчелка? Есть на свете хоть один такой человек?» Перед глазами вновь всплыли строчки полученного на днях письма графини. Торопливого, но все равно пропитанного безграничной теплотой. «Решай, что делать». Сам, один, казалось пропитанным теплотой до этого момента. Сейчас же было больше похоже на приказ. Приказ, который он мгновенно отправился выполнять без раздумий, как обычно. В горле пересохло от осознания или правоты безродного воришки, или от того, что он умудрился всего несколькими словами очернить самое светлое, что еще оставалось в жизни Илая. Пора поскорее заканчивать это затянувшееся представление. Вот что он знал совершенно точно. «Значит, развязать тебя, говоришь?» Илай с нарочитой задумчивостью почесал подбородок. «Ну ладно, только не сразу», — добавил он мысленно. «Проверим для начала, что ты из себя представляешь». Заметив, как на лице воришки мелькнула едва заметная, но очень самодовольная ухмылка, Илай зашел ему за спину. Обычно он так не поступал, не действовал самовольно, без вынесенного приговора. Но сейчас, получив от воронов позволение действовать так, как сам посчитает нужным, не сомневался ни на мгновение. Варишка вздрогнул, попытался дотянуться до шеи, на которой появился едва различимый красноватый след. Связанные руки не позволили этого сделать. «Что за...» Он обернулся, и теперь Илай легко мог рассмотреть собственное отражение в его расширившихся зрачках. Отражение, смотреть на которое, особенно сейчас, не хотелось совсем. Илай отошел чуть назад, в тень, и лишь после этого произнес. «Ничего особенного, если, конечно, тебе нечего скрывать. И если ты ни в чем не чувствуешь себя виноватым», — добавил он про себя, — Но вряд ли на свете существует человек, которому не в чем было бы себя упрекнуть, который не пожалел бы ни об одном своем поступке, который не осудил бы сам себя. Илаю вдруг любопытно стало, о чем же жалеет этот наглец? Еще одна вещь, которую никогда не стоит делать – заглядывать в воспоминания виновных. Что бы ни произошло, никогда. Это слишком личное, а личному не место при исполнении приговора. Однако на этот раз Илай не удержался, сжал в ладони видимую лишь им одним пчелку, зажмурился. Залитое солнечным светом гостиное поместье Барксов Мальчишке, расположившемуся в кресле, поджав ноги, на вид лет было тринадцать. Он перебирал тонкими пальцами золотую монету. Белоснежная рубашка по-щегальски не застегнута на две верхние пуговицы. Мешковатая, размера на два больше, чем нужно. Дорогая и явно с чужого плеча. Догадаться с чего было несложно. Достаточно взглянуть в противоположный конец гостиной, где за кофейным столиком потягивал красное вино из бокала «Граф». Вдруг поднялся, налил вино во второй бокал и протянул мальчишке. «Будешь?» Хоть и спрашивал, но всем своим видом показывал, что отказы не потерпит. «Пока графини здесь нет. Она бы сказала, что учу тебя дурному». Мальчишка усмехнулся, без лишних разговоров осушил бокал. «Правда, думаете, я не пробовал ни разу? Забыли, откуда я?» «И то верно», — согласился граф. Помедлил, будто что-то обдумывая. «Не представляю, каково возвращаться туда каждый раз». «А есть варианты?» Мальчишка вытер губы. «Если, конечно, вы меня усыновить не собираетесь». Сказал и сам рассмеялся от такого абсурдного предположения. Это было бы не совсем справедливо. Граф цокнул языком, глядя, как бокал выскользнул из рук мальчишки. На молочно-белом ворсе ковра осталось багровое пятно. Во всяком случае, до тех пор, пока ты не исполнишь свой долг. «Но вы так и не сказали, что я должен сделать?» Возмутился мальчишка. «Какое дать обещание? Если ничего у вас больше не воровать...» «Так мне и нужды в этом больше нет. Что-то другое, да?» Граф обернулся к двери, где уже неизвестно, сколько времени стояла графиня. Кивнул, и лишь после этого она зашла в гостиную, присела на подлокотник кресла. Глупый мальчишка, похоже, даже не подумал уступить ей место. «Ничего такого, что было бы тебе непосильным», — произнесла она певуче. «Быть верным имени Барксов, когда настанет время, а оно обязательно настанет, убедиться, что начертанное нам на роду исполнится. Я все равно не понимаю». Мальчишка разом растерял всю спесь. «Однажды поймешь», — заверила графиня, и от чего-то никаких сомнений в ее словах не возникло. «Ну так как?» В голосе графа послышалось нетерпение. «Готов дать это обещание?» Мальчишка пожал плечами. «А почему бы и нет?» «Обещаю!» На миг он оказался окутан лунным сиянием, но сам вряд ли это заметил. «Ловко же они тебя на крючок подцепили», — промелькнуло в голове. Илай сейчас совсем не был уверен, к кому из них двоих, сидящих в пропахшем сыростью сарае, это относилось. «Они меня обманули», — процедил воришка сквозь зубы. Опустил голову так, что лица его теперь было не разглядеть. «Заставили дать обещание, а свое выполнять и не собирались. Может, просто не успели?» Предположил Илай, а в голове крутилось совсем другое. «Или не посчитали тебя достойным? Ничего удивительного!» От этой мысли стало чуточку теплее. «Тебе все еще интересно, зачем я возвращался в их поместье?» Голос парня стал настолько тихим, что Илаю пришлось подойти ближе, чтобы разобрать слова. «Зачем буду снова и снова туда возвращаться, пока могу?» «Ушутали мое любопытство, будь добр!» «Их смерть вряд ли освободила меня от клятвы». «Ага, особенно если эта смерть была лишь инсценировкой» подумалось Илаю, пока воришка продолжал откровенничать. Сожаление о глупых поступках порой развязывает язык не хуже угроз. «Я всего лишь хочу быть уверен, что с их наследницей все в порядке, что единственное, кто остался от рода Барксов, находится в безопасности». «Теперь об этом можешь больше не беспокоиться». Илай еще крепче сжал в кулаке невидимую пчелку, пока она не перестала трепыхаться. «Один приговоренный, одна пчела. Большего им не дано. Лишь исполнить свое предназначение, а после уйти в небытие». Поначалу Илаю было жаль их. Первый раз десять. Таких беспомощных при всем их могуществе. Потом он попросту сбился со счета. «Ты ведь хорошо помнишь слова своей клятвы?» Илай подошел, развязал тугой узел на запястьях воришки. Убедиться, что начертанное нам, народу, исполнится. Ей еще до рождения было предназначено стать моей женой. Вновь вернуть в мир равновесие и справедливость. Знаю, — кивнул Варишка, поднялся, размял затекшие руки. Кое-кто только что напомнил, и чем неповиновение грозит, тоже. Но я надеялся, у тебя и самого проблем не возникнет. Неужели не получается добиться ее расположения самому? Понадобилась помощь? Пусть сказано это было участливо, почти с сочувствием, но Илай все равно захотелось добавить к синяку на лице наглеца еще один посвежее. Остановился в последний момент, вновь увидев свое отражение в темных, почти черных глазах. «Очень надеюсь, что не понадобится, потому еще больше надеюсь, что больше никогда не увижу тебя около нашего дома». «Уже нашего!» Удивился воришка, заставив Илая стиснуть зубы. «Именно. А теперь убирайся прочь. Можешь считать, что выполнил свой долг. Хотя...» Илай помедлил в нерешительности. «А почему бы и нет? Пусть пришедшие на свадьбу потешатся вдоволь. Думаю, он будет исполнен, если явишься на церемонию. Засвидетельствуешь наш союз, как друг семьи. Раз уж сам им назвался...» Усмехнулся про себя Илай. Внимательно всмотрелся в лицо воришки, на котором была лишь смесь сожаления и покорности, и много затаенной боли, хотя от чего для Илая оставалось загадкой. Хорошо, согласился воришка. думаю, это будет правильным. В следующий момент перед глазами Илая все потемнело. Удар, поддых! Он смог лишь беззвучно хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Приду, не сомневайся, услышал он уже в нескольких шагах от себя, согнувшись пополам. Грохот, открывающиеся двери, глухой стук, окрик эда. Вот болван! Специально же на такой случай был там поставлен. Илай наконец смог разогнуться, сделать несколько шагов к выходу. Ругательства эда слышались все отчетливее. Сбежал? Илай открыл двери, окинул быстрым взглядом окрестности. Но в предрассветных сумерках разглядеть ничего не удалось. «Погадец мелкий!» Прогнусавил Эд, сжимая рукой окровавленный нос. «Чуть не пришиб меня!» «И ничуть вовсе!» Проворчал Илай. «Видел? Куда он побежал?» «Да туда вроде!» Эд неопределенно махнул в сторону чернеющих неподалеку силуэтов домиков, над которыми уже нависли багровые тучи. «Зря, зря воришка это сделал!» В охваченной тьмой деревни никто не станет его укрывать. А если и совершит такую глупость, это все равно ненадолго. «Собери своих ребят!» Илай продолжал вглядываться вдаль, пытаясь разглядеть смутные очертания, хоть и понимал, что напрасно. «И ты знаешь, что делать!» «Ну еще бы!» Эд снова вытер ладонью нос, искривившийся на одну сторону. Сомнений в том, что он этим носом землю рыть будет, лишь бы отыскать обидчика, у Элая не возникло. Лишь одно небольшое опасение. «Стой!» — окликнул он уже направившегося прочь Эда. «Не переусердствуйте только. Он нам живым нужен, ну и невредимым, по возможности». Зачем? Этого Элай не стал уточнять. Он и сам не был в этом до конца уверен. Быть может, задать единственный вопрос, который крутился в голове под кряхтение заводимого мотора. Как ему это удалось? Тише, тише. Он хорошенько стукнул по крышке, и мотор зазвучал равномернее, будто и впрямь его слышал. Как смог этот наглец так легко его провести? Не подействовал пчелиный яд? Нет, это невозможно. Он не дает осечек. Но тогда... «Неужели он и правда ни в чем не чувствует себя виноватым? Лишь жалеет о совершенной в детстве глупости. Но этого слишком мало для наказания. Столько неясного и посоветоваться не с кем». Илай по привычке взглянул на небо в поисках Луны, но вдруг поймал себя на мысли, он и не хочет сейчас ее видеть. Перед глазами вновь всплыло то видение, извлеченное из мальчишеских воспоминаний. Они и впрямь его обманули. Пусть всего лишь недосказанностью, лестью в перемешку с несбыточными надеждами, но обманули. А ведь Илай до сих пор считал их безупречными, так настойчиво пытался завоевать их уважение. Хотите, чтобы на этот раз я действовал самостоятельно? Обратился Илай в пустоту без надежды быть услышанным. Потянул на себя рычаг тормоза, и повозка резко остановилась, подскочив на выбоение. Отлично! «Кто я такой, чтобы с вами спорить? Как разобраться в себе, когда в мыслях будто бы разворошенный улей и невозможно сосредоточиться?» Илай знал единственный способ. Малоприятный, почти болезненный, зато стопроцентно верный. Он оставил повозку на самом краю лавандового поля не от того, что боялся быть замеченным, здесь ему нечего было опасаться. Просто хотелось еще раз пройтись по родным местам, вдохнуть родной воздух. Он и не знал, что настолько сильно соскучился. Возле Ульев кто-то стоял. Кто именно, издалека было не разобрать. И Илай остановился. «Может, я зря сюда приехал?» Мелькнула в голове, и тут же исчезла трусливая мысль. «Развернуться, уйти прочь, позволив сомнениям сгущаться, как те тучи на горизонте». Больше всего на свете хотелось так и поступить, однако ноги сами несли вперед, и теперь Илай смог разглядеть в склонившейся над крайним улем фигуре девушку, которую можно было бы принять за служанку. Любому, кто не знаком с ней лично. «Что ты здесь делаешь?» — удивился он, когда Катрин обернулась. «Думал, ты и близко не подойдешь после...» — договорить он не решился, заметив, как Катрин потупила взгляд произнесла тихонько. «Кто-то должен за ними ухаживать». «Раз владелец не соизволит появиться», закончил за нее Илай, почувствовав упрек в простых словах. «Наверное, получилось чересчур резко, потому что Катрин вздрогнула, крепко ухватилась за край улья, совершенно не обращая внимания на окружающих рядом пчел». Замотала головой. «Нет, я вовсе не это хотела сказать. Им было грустно и одиноко, только и всего». «А ты с ними разговариваешь?» Илай скептически хмыкнул. «Скорее они со мной». В голосе Катрин вдруг появились мягкие, заботливые нотки. «Иногда, когда им нужна компания, и они сказали, что вы придете». «Обращайся ко мне на «ты», ладно?» Илай дождался ее утвердительного кивка, прежде чем продолжить. «И о чем же еще они поведали?» Катрин прижала палец к губам, будто раздумывала, стоит ли рассказывать, однако сомнения ее были недолгими. «Вы, то, то есть ты, ты запутался. Хочешь снова обрести уверенность, хочешь знать, что поступаешь правильно». Так странно было слышать от постороннего совершенно человека, человека, который должен был бы его бояться, может даже ненавидеть то, что скрыто глубоко внутри» от Отчего Илай сам бы предпочел бы отмахнуться, если бы только мог. Настолько странно, что стало не по себе. Иди, он махнул в сторону дома. Молодец, что присмотрела, но остальное уже не твоя забота. Катрин замялась в нерешительности, однако возражать не стала, за что Илай был ей благодарен. Вступать в споры сейчас совершенно не хотелось. Ждали, значит, что приду. Он провел рукой по Улью. И замер, когда одна из пчел поползла вверх, заставил себя не зажмуриваться, смотреть, не отрываясь. Монотонное жужжание вокруг стало громче. Слишком много их, говорят одновременно, так что не разобрать. Не разобрать, пока не ужалят. Укол в самом основании шеи, жжение, от которого Илай едва не вскрикнул. В тот же миг все расплылось перед глазами. «Надеялся, что это будешь не ты». Отец поднялся из-за стола, взяв с собой недопитую чашку чая с душистым медом. Подошел к окну. Можно было бы решить, что его заинтересовал вид заката над лавандовым полем. Или, может, красно-золотые облака, которые в тот день особенно низко пролетали по небу. В любой другой день, но только не сегодня». «Предпочел бы услышать эту новость от кого-нибудь другого?» Илай сделал было шаг, но пройти еще дальше от порога в гостиную не решился. Как не решился и посмотреть на мать, забившуюся в кресло у книжного шкафа? Лишь едва слышный всхлип выдал ее присутствие. «Пожалуй...» — отец отхлебнул из кружки. «От кого угодно другого, но, наверное, так правильнее». «Тебя ведь Баркса прислали, а они всегда поступают, как считают правильным». Илай думал, он будет пытаться возражать, оправдываться. Надеялся на это, а получил лишь смирение и покорность, от которой руки опускались. «Почему вы нас предали?» Единственный вопрос, который сорвался с губ. Илай сам едва смог его расслышать. «Не говори так!» Мать подошла и неожиданно крепко схватила Илая за локоть. «Тебя бы никогда не предавали. Мы пытались тебя защитить». «Защитить?» Илай лишь в последний момент сдержался, чтобы не оттолкнуть ее. «От того, кем я был рожден, глупо, мама, и невозможно. Все не так совсем, ты не понимаешь», проговорила она сбивчиво. Казалось, еще чуть-чуть и упадет на колени. К счастью, отец вовремя подхватил ее под руки. «Перестань, Иза, не унижайся». Он усадил мать обратно в кресло, бросил на Илая быстрый взгляд. «Разве не видишь их черные крылья? Уже давно его обнимают!» Ни тени обиды, ни презрения не слышалось в этих словах. Лишь бесконечная жалость. Это сбило с толку и жутко разозлило. «Как поэтично!» – процедил Илай сквозь зубы. «А ведь все могло быть иначе. Наше общее дело. Не нужно было его предавать». «Поддаваться тьме, с которой мы должны бороться». «Дай-ка угадаю». Отец невозмутимо сделал еще один глоток. «Они сказали, что это справедливая кара. Возмездие за то, что вышли из игры и пытались не дать втянуть тебя». «Это они бы еще стерпели», — ответил Илай, отгоняя от себя ощущение, будто пытается оправдаться. «Много лет терпели, но вы собрались нарушить клятву молчания. Это недопустимо». «Поэтому прислали сына расправиться с родителями. Как сам считаешь, это справедливо?» «Я единственный, кто может!» Илай пожал плечами. «Назад пути уже не будет. Станешь их новым палачом!» «Уже стал папа!» Хотелось выпалить правду в лицо, но Илай сдержался. Машинально взял со стола салфетку, смял в ладони. И пока он молчал, не находя что ответить, да и нужны ли были слова, отец подошел, положил руку ему на плечо. «Ты вряд ли вспомнишь, что я сейчас скажу. И вообще вряд ли вспомнишь этот разговор. Они ведь пообещали стереть его из твоей памяти. Я прав?» «Я их сам об этом попросил», — не стал отрицать Илай. «Так что можешь смело говорить, что собирался». «Только одно». «Тьма вовсе не там, где мы ожидаем ее увидеть. Со временем она становится неотличима от света». «Хорошо, что я это не запомню». Илай опустил взгляд, чтобы не видеть разочарования на отцовском лице. «Да, это к лучшему. Скажешь, когда...» Отец помедлил, подбирая слова. «Когда все случится». «Сейчас». Прежде чем развернуться к выходу, Илай успел заметить, как отец пошатнулся, крепко вцепился в спинку стула. Испуганный вскрик матери, он услышал уже на пороге. Илай сидел на земле, дрожа от пробирающего до костей холода. Шею нестерпимо жгло. Он прижал ладонь к месту укуса и тут почувствовал, как кто-то накинул на плечи пушистое, теплое, шерстяной плед. «Я же просил тебя уйти!» Бросил он отпрянувший Катрин и получше завернулся в плед. «Просто знаю, как бывает после...» Она замялась, прежде чем спросить. «И как вы, то есть ты, нашел, что искал?» Элай задумался всего на миг. «Да, думаю, что да». Он медленно поднялся, проверяя, твердо ли удается стоять на ногах. Убедился, кивнул Катрин. «Спасибо. За что?» Удивилась она. Илай указал на плед. За это, конечно, сомнений, как поступить, больше не осталось.